Рассказ девятый. Мостик. Около покосившегося дома стояла девушка. Ее блуждающий взгляд скользил по грязным стеклам, прожженным жучками стенам и покосившемуся крыльцу. Тяжело вздохнув, она поднялась по скрипучим ступенькам и достала ключи из красной кожаной сумки. Немного повозившись со старым замком, Ей удалось попасть внутрь. Пошарив рукой по стенам и посадив занозу, она, наконец, смогла включить свет. Свет не брызнул в глаза, как это было в ее городской квартире, а тихонько дал понять, что он здесь все-таки есть. Дав глазам привыкнуть, она осмотрела коридор. Мешки, ведра, ворох полиэтилена. Все было небрежно свалено и рассовано по углам. Терпкий запах плесени плавно расплывался по всему дому. Пройдя в комнату, она увидела старый комод. Железные прутья кровати нависали над бережно застеленным покрывалом из лоскутков. На окне, опустив плечи, стоял засохший цветок. Поставив сумку на стул, она вернулась на крыльцо и, поддерживая под локоть пожилую женщину, провела ее к кровати. Бережно развязав платок, Она поправила седые волосы, сняла с женщины кофту и положила на тумбочку рядом. Уложив женщину в кровать, она направилась на кухню. Сняла шпильки, на них было неудобно заниматься уборкой, и принялась мыть посуду, скопившуюся по всей кухне, протирать пыль и подметать пол. Вскипятив чайник и налив по кружке ароматного чая, отнесла в комнату постояв робко в дверях и поставив кружку на прикроватную тумбочку и вернулась на кухню. Женщина лежала на кровати, отвернувшись к стене, и не хотела ни видеть, ни слышать свою гостью. В ее руках была одна фотография. Молодого парня, разинув рот, смотрящего на рыбину, которая висела на его удочке. Один кадр дающий возможность вспомнить целое событие давно минувшего дня. Он навсегда останется молодым, смеющимся и веселым, поймавшим рыбу, целующим девушку и обнимающим свою мать. Для матери он навсегда останется ребенком, шаловливым, добрым и до безумия любимым. Но это для матери. Она понимает, что молодость возьмет свое, И скоро этой девушки не будет здесь. Она забудет и будет жить дальше. И, может быть, больше никогда и не вспомнит. Захотелось обнять фотографию еще крепче и прогнать эту девчонку сейчас же, чтобы потом не было больнее. Она же все равно скоро уйдет. Пусть уж уйдет сейчас, оставит ее одну. Вспоминать и любить потому что любовь матери вечна. А на кухне, машинально протирая все поверхности, несмотря, есть ли там пыль или нет, стояла она. Та, которая год назад осталась сиротой, а теперь еще и двойной сиротой, потеряв его. Но одна она не останется. У нее есть тот, ради кого жить. Точнее, будет. Уже скоро она не успела сказать не успела увидеть радость в его глазах не успела выбрать с ним имя две матери в одном доме по обе стороны пропасти на краю неизвестности боли и потери и один маленький хрупкий мостик который еще не родился но уже связал их мостик который удержит две хрупкие жизни поддержит и также разит поймав свою первую в жизни большую рыбу.